И все же главное свидетельство о Некрасове – его собственные книги. Читая их, будто шагая по ступеням, можно проследить путь писателя, понять, что волновало его, мучило, составляло радость и боль жизни. Вершиной творчества так и осталась повесть «В окопах Сталинграда» – безусловный шедевр военной прозы, намного опередивший другие пронзительные книги о войне. «Батальоны просят огня» Юрия Бондарева – пришли к читателю в 1957 году. Убиты под Москвой Константина Воробьева и третья ракета Василя Быкова в 1963. «На войне, как на войне» Виктора Курочкина в 1965. Это были небольшие по объему книги свидетельства, необычайно достоверные, честные, написанные с большой художественной силой. Произведения вчерашних фронтовиков называли лейтенантской прозой, окопной правдой. Волю судеб Некрасов оказался основоположником этого течения. Тому есть несколько причин. Когда Вика начал жечь керосин, создавая повесть, а произошло это к концу войны, капитана сапера демобилизовали из армии после тяжелого ранения. Он был уже зрелым, сложившимся мужчиной, ему исполнилось 34 года. До войны Некрасов получил неплохое образование – Закончив архитектурный факультет строительного института И театральную студию при Киевском театре русской драмы Впрочем, тетка-биограф скептически относилась к его начитанности и кругозору «Я очень люблю Тургенева, а мой племянник не может его читать Он знает из него лишь то, что проходили в школе Иностранной литературы он совсем не знает Об истории, по-моему, понятия не имеет Она ведь у нас была упразднена» когда он учился. Что ж, мировая история вершилась на полях Великой Отечественной, а история русской литературы – в киевской коммуналке, где Некрасов писал по ночам свою книгу. Но уже в 1950 году писателю-фронтовику, находящемуся в зените славы и в расцвете таланта, власти выделят отдельную квартиру на Крещатике, куда он переедет вместе с Зинаидой Николаевной. Теперь на фасаде дома номер 15 – мемориальная доска. А тогда тетка недоумевала. Ее знаменитый племянник отказался от четырехкомнатной квартиры. Из боязни, что к нему, человеку компанейскому, непрактичному, заселятся друзья с семьями. Впрочем, и в двух комнатах у Некрасова постоянно кто-то гостил, иногда годами. Софья Николаевна называла такой образ жизни вишневым садом в советском быте и всячески обличала в своих корреспонденциях писательских приживал, которые не только еле пили за счет благодетеля, но и зачастую ходили в его одежде. Квартира Некрасова стала одной из точек сбора киевской богемы. Здесь бывали не только литераторы, но и московские гости, иностранные корреспонденты, киношники. Некрасову, прошедшему через огонь и воду Великой войны, предстоял нелегкий поход через медные трубы, Бесспорно, он не знал жизни народа, как и вообще все писатели, его современники, скажет о Некрасове в своих воспоминаниях Виктор Кондорев. Ну, насчет всех это явный перехлест. Разве писатели-фронтовики Иван Акулов, Виктор Астафьев, Евгений Носов не знали жизни? Ведь все трое деревенщики, тяжелый труд русского мужика был знакомым с детства. А вот Некрасов, да, жил в юности без особых забот, Софья Николаевна возмущалась. До двадцати восьми лет Вика ничего не зарабатывал. Мама его обожала и негодующе говорила мне, что ты от Вики хочешь, твой отец никогда не зарабатывал, твой дед не зарабатывал, от чего же Вики зарабатывать? При том, что выживала семья бывших помещиц нелегко и материально, и морально но 1937 год, например, тогда прошел мимо сознания интеллигента Некрасова. Зато принципиальная тетка, борец против вредительства, много раз писала в Москву по поводу творящегося вокруг произвола и вовсю обличала воинствующий идиотизм власти. Отзвуки времен культа личности появятся позже. В повести Кира Георгиевна, вышедшей в 1961 году, И все же сказать, что Вика совсем не знал жизни, нельзя. Оказавшись в окопах Сталинграда, в круговерте кровавой стихии, где во всю мощь поднималась дубина народной войны, он, как человек художнически чуткий, всю жизнь Некрасов рисовал и был весьма уличен фотографией, оказался всерьез захвачен этой грандиозной силой и под влиянием исключительных внешних обстоятельств написал свою знаменитую повесть. На войне Некрасов вступил в партию, хотя прежде никогда не интересовался политикой. Инерция погружения в народ была столь велика, что и в следующей его вещи, повести в родном городе, опубликована в новом мире в 1954 году, она сохранилась. Рассказывая о фронтовике Николае Митясове, трудно входящем в послевоенную жизнь, Некрасов дает то же разнообразие характеров, впечатлений, деталей быта. Отрыв от реалий пришел вместе с материальным благополучием. Жизнь писателя и народных масс стала резко различаться. Некрасову не нужно было ходить на службу, думать об улучшении жилищных условий и содержании семьи. Огромные тиражи, щедрые гонорары, отдых в домах творчества, экранизации книг, поездки по стране и за границу, в том числе во Францию, Италию, США – В сущности, по сравнению с простым советским человеком, он оказался почти в коммунизме. Изменилось и окружение. Место окопного братства заняла киевская и московская интеллигенция. Правдолюбивая Софья Николаевна извещала, что все друзья у Некрасова исключительно евреи, и, кажется, самый еврейский акцент у самого Вики. В нарочитом юдофильстве сестры и племянника Мотовилова видела ненатуральность, подчиненности интеллектуальной моде и считал их поведение комичным. Зина рассказывает. Вика был сегодня на кладбище. Знакомая спрашивает. На каком? На Байковом? Зина с достоинством отвечает. Вика бывает только на еврейском кладбище. На Байковом кладбище была похоронена бабушка писателя, для которой Вика был любимый внук. Некрасов действительно много сделал для увековечивания памяти евреев, расстрелянных в 1941 году фашистами в Бабьем Яру, в урочище на северо-западе Киева. А вот в эмиграции писатель будет тяжело переживать охлаждение со стороны прежних друзей, оставшихся в СССР. Для большинства из них он просто перестанет существовать, ни короткой открытки в праздник, ни телефонного звонка. Выяснилось, что самое важное в жизни – Это друзья», – напишет он в своей эмигрантской «Маленькой печальной повести». Особенностью творческого Дара Некрасова было то, что он не обладал сильной художественной волей. «Профессиональным литератором не считаю себя и сейчас», – написал он в 1962 году, отвечая на вопросы анкеты журнала «Вопросы литературы». Эту же мысль он развил в разговоре с другом. «Я войне должен быть благодарен». «Если бы не война, вряд ли бы стал писателем. У меня нет воображения, мне трудно придумывать. Я могу писать только о том, что пережил или видел своими глазами. Я скорее очеркист, чем художник». Что ж, продолжим эту мысль. Среда определяла и творческое, и гражданское поведение Некрасова. «Если бы не война, он бы не стал писателем. Если бы не либеральное окружение...» самое важное в жизни это друзья, он бы не превратился в эмигранта. Чего же не хватало сливкам общества и совестям нации в советское время? По большому счету только одного – свободы. Свобода передвижения, свобода печати, свободы совести. Но мало кто задумывался о цене вопроса, которую придется заплатить за эти высокие сущности. Главное – сбросить ненавистные путы советской бюрократии, а уж остальное как-нибудь наладится. «Сталинград», — сказал мне офицер Сергеев, обводя рукой окружающие нас руины. Мы стояли возле БТР на площади Минутка в Грозном. Бои здесь шли с исключительным упорством, развалины несколько раз переходили из рук в руки. Жуткое впечатление оставлял этот город. Есть такое выражение дух смерти. Саженные островы многоэтажных домов, вывернутые рамы, всюду битый шифер, стекло, перевернутые ларьки, деформированные так, будто их сжимал гигантский кулак. Остатки былых лозунгов «Наша цель – коммунизм» и магазинных вывесок «Овощи, фрукты, хлеб». Разум отказывался понимать, что перед тобой город, что здесь жили люди». На одной из разрушенных стен чудом уцелела ржавая довоенная табличка, пошив кепок. Но где эти кепки и где эти головы? Руины Дворца пионеров, обкома партии, Центрального универмага. Руины, не поддающиеся описанию. Десятки тысяч убитых в Чечне, сотни тысяч ограбленных и бездомных беженцев. Наша нынешняя бюджетная дань Кавказу тоже плата за свободу. Конечно, можно сказать, что, раскачивая СССР, диссиденты хотели как лучше, а получилось как всегда, что им виделся белый и пушистый бескровный путь, но зомбированный советский народ свернул не в ту сторону, и так далее. Но откуда властители дум знали как лучше, если они не знали жизни большинства? Отпадение от народа, как в материальном, так и в нравственном смысле, опасно для художника» поводыри теряют ориентиры, слепые ведут слепых. Творческий путь Виктора Некрасова — пологий спуск с вершины, с высоты повести в окопах Сталинграда. Поэт Владимир Корнилов оставил такое свидетельство. Человек в нем был куда ярче и занятней, чем прозаик. Вика скорее походил на героя добротного романа, чем на его автора. В Вике была пропасть комического Вернее, траги комического. У писателей часто спрашивали, почему он не перебрался в Москву, где приятелей у него гораздо больше, чем в Киеве. «Потому что тут я первый парень на деревне», – простодушно отвечал Некрасов. Он был местной знаменитостью, и до поры до времени ему многое сходило с рук. Конечно, он уже тогда крепко выпивал, слышал рассказы взрослых о том, что он мог выйти под шафэ на Крещатик и кричать «Далось советскую власть!» Но его не трогали. Лауреат. Вспоминала одна из его знакомых. Тетка-биограф сделала, как всегда, категоричный вывод. Вика на войне научился пьянствовать. Софья Николаевна вообще отличалась повышенной принципиальностью и говорила, «Не поклонится я Викиного таланта, но на безрыбье и рак рыба. Все-таки это один из наиболее талантливых у нас писателей». «Молодежь у нас ужасно его любит». Впрочем, иногда она смягчалась. «Пишет он хорошо. Вы поглядите, как легко его читать». В 1950-е и 60-е годы главный жанр творчества Некрасова – путевые и городские очерки. Писал он их с удовольствием и увлечением. Его признание в любви Парижу в книге «Первое знакомство» до сих пор не потеряло очарование. «Впрочем, на всех не угодишь». Очерки по обе стороны океана 1962 повествующие об американской жизни, Софья Николаевна назвала поверхностными и легкомысленными, увидев в них невероятное ячество, которое, по ее мнению, было свойственно племяннику. Руководитель советского государства Никита Хрущев отнесся к зарубежным заметкам Некрасова гораздо строже, заклеймив автора за совершенно неприемлемый для нашего искусства принцип, выразившийся, в якобы комплементарном описании американской архитектуры и высказал мнение, что от таких людей партия должна избавляться. Вскоре, впрочем, партия отправила на пенсию самого Хрущева. Но до этого радостного события писатель пережил немало тяжелых и горьких дней. Ему предлагали покаяться. Он искренне недоумевал. В чем? Застопорились его издательские дела, да и строгий выговор по партийной линии за несуществующую вину, не прибавил ему любви к советской власти. С другой стороны, мало ли кого ругал Хрущев, например, Андрея Вознесенского. И что? Это только добавило поэту популярности. Евгений Евтушенко сочинил об Бабьем Яре целую поэму, но никто не обвинял его в организации сионистских сборищ. Изрядное вольнолюбие в творческом поведении позволял себе Барт Булата Куджава и так далее и тому подобное. Удивительное дело, этим и другим приятелям Некрасова советская власть прощала гораздо большие грешки, чем сталинскому лауреату. Мудрые его друзья умели ладить с чекистами и кгбистами, обращать свои кратковременные поражения в долгосрочные победы, быть, когда надо, политкорректными. Они привозили из-за границ полные баулы тряпья. Некрасов все деньги тратил на книги и дорогие альбомы по искусству. И вообще, друзья умели жить, чему трагикомический Вика так и не научился, до самой смерти. Нет, никаким идейным антисоветчиком, по крайней мере до своего отъезда в эмиграцию, он не был. Об этом и его недоумевающий памфлет «Кому это нужно?», написанный в марте 1974 года и распространенный в самоздате. В сущности, это грустная без всякого ячества автобиография. Некрасов все еще ищет возможности примирения и диалога с властями, даже после исключения из партии, даже после 42-часового обыска в квартире по надуманной причине, даже после унизительных допросов в органах. Потом Некрасов напишет письмо Леониду Брежневу и попросит разрешение на выезд. Формальный повод – повидать в Швейцарии родственника, Николая Ульянова. Разрешение ему дадут – Но писатель понимал, что это билет в одну сторону. В СССР он больше не вернется. Жалел ли он, что уехал? Во всех его эмигрантских писаниях можно встретить настойчивую идею. Нет, ни в коей мере. Он обрел свободу, объехал множество стран. Его материальные дела тоже, в общем-то, устроились, хотя за границей пенсионеру Некрасову пришлось работать. В журнале «Континент» на радио «Свобода». Жил он в пригороде Парижа. В съемной квартире попытался воссоздать киевскую обстановку с помощью фотографий, картин, мебели. Да, Некрасов писал, что ни о чем не жалеет, но между строк мне читается другое. Не надо было ему уезжать. В его советских книгах, искореженных цензурой, как ни странно, больше правды, поэтичности, очарования – чем в зарубежных, написанных в условиях вожделенной свободы. Потому что раньше его волновало чувство, а теперь тенденция, ориентация. Он должен был оправдать хотя бы перед самим собой сделанный выбор. Но, как замечает Виктор Кондорев, Вика далеко не сразу понял, что свобода слова не имеет ничего общего с правдой. К началу 1980-х писатель уже слегка разочарован Францией, демократией, и забастовками. Свобода передвижения, но три четверти французов никогда не покидают родину. У одних нет желания, у других возможностей. Свобода совести, Некрасов атеист, к религии он равнодушен. Перед ним открыт весь мир, кроме СССР и его сателлитов. Но теперь он хотел бы побывать в Киеве, на Байковом кладбище, где похоронены мать, бабушка, тетка. Некрасов пишет советскому послу, ему даже не отвечают. «Одним словом, жизни ему не хватало, той жизни, в Союзе!» — восклицает Виктор Кондорев. Но родина потеряна для Некрасова навсегда. Раньше его читали миллионы, теперь тысячи. Прежде он принадлежал всему народу, теперь слушателям свободы. Встретившись в Париже с писателем Виктором Конецким... Некрасов признается в беседе с ним, что да, за этим радио стоят деньги ЦРУ. В сущности внятного ответа на вопрос, хорошо ли желать родине крушения, если лично тебе плохо, русская эмиграция всех четырех волн так и не дала. Одно можно сказать определенно – народ – творец истории. Из своей среды он выдвигает правителей и полководцев, писателей и художников. Творческая и научная интеллигенция в такой же мере, как и управленческая бюрократия, несет ответственность и за наши победы, и за поражение. Бесславная гибель СССР – результат взаимного малоумия. Власть защищала догматические основы, интеллигенция боролась за свободу. А народ провалился в яму между этими двумя сущностями и не выбрался оттуда до сих пор. Виктор Некрасов умер от рака легких. Его похоронили на русском кладбище под Парижем, в чужой могиле, не было мест. Потом перезахоронили, и после смерти он оказался путешественником. На надгробии его осколок снаряда, подобранный на Мамаевом кургане. В июне 2005 года отряд «Стальное пламя», состоящий из старшеклассников, студентов и казаков, вел раскопки недалеко от станицы Абганерова, где в августе 1942 года шли жестокие бои, описанные в повести в окопах Сталинграда. В степи, в одной из балок, поисковики обнаружили страшную картину. Вокруг блиндажей ручки от немецких гранат, доски нашпигованы осколками, множество стреленных гильз, пустые ящики от пулеметных лент. Работа в архивах, тщательное сопоставление документов и найденных вещей – В сумке офицера НКВД отлично сохранились войсковые печати. Позволили поисковикам сделать вывод. Обнаружен разгромленный штаб 126-й стрелковой дивизии. Она прикрывала отход 64-й армии на 12-километровом участке фронта, в голой, без единого кустика степи. Одна изрядно обескровленная в предыдущих боях советская дивизия держала оборону против пяти немецких, двух танковых, двух пехотных и одной моторизованной. Жаркий, полынный, кровавый день 29 августа. Три мощные атаки с авиабомбежками и артподготовкой выдержали защитники Сталинграда. Погибли командиры полков, подошли к концу боеприпасы. В 14.30 немцы ударили в четвертый раз. Сражался даже штаб дивизии, и на поле боя остался почти весь личный состав, Часы у офицеров остановились примерно в одно время, в 15.20. Один из лейтенантов так и погиб, с гранатой в руках. В расположении штаба были найдены останки более 40 человек. Здесь, как выяснили поисковики, и погиб мой родной дядя. Техник-интендант, младший лейтенант Иосиф Харламов. Его прах и останки других бойцов и офицеров, защитников Сталинграда, похоронили с воинскими почестями на хуторе Верхнекумский в мемориальном комплексе «Стальное пламя».